Глава третья На следующее утро я уже чувствовала себя достаточно хорошо, чтобы двинуться в путь. Как оказалось, мне пока нельзя пользоваться порталами. А Нарет как узнала, что из-за меня теперь всем придется трястись в сёдлах, Так и принялась поливать меня грязью, пока никто не слышит. Уверена, это все потому, что большую часть пути ей предстояло ехать с Ирканом на одной лошади, а вот меня взял к себе Анделар. От перспективы предстоящего путешествия я пришла в восторг. А общественности темный объяснил такое повышенное внимание к одной из невест, граничащее с нарушением традиций, необходимостью наблюдать за темным огнем и его влиянием на мою магию». Я счастливо улыбалась всему миру, чувствуя спиной любимого, его крепкую руку на своей талии. Щекочущее дыхание, когда он украдкой нюхал мои волосы и целовал макушку. Омрачались столь благостное состояние мысли о предстоящем испытании. Что, если я его не пройду? Если темный огонь выберет другую? О хаоситке я так и не решилась задать вопрос, а Анделар тоже молчал. Немного поразмыслив, осознала, что еще никогда мне не было настолько хорошо и спокойно. Разрушить все это собственными руками, то есть вопросами, у меня попросту не хватало духу. Может, позже, когда доберемся до Дема? Вечер настиг нас у озера с простым и понятным названием — Зеркало. Дорога огибала его по берегу и петляла по склону вниз к вставшему стеной лесу, который назывался Темным. Казалось бы, Темный лес... В темных землях вполне обычное явление, но отчего-то дефендеры Анделара хмурились, упоминая эту часть пути, а сам властитель мрачнел с каждым часом, встревоженно поглядывая по сторонам. Ночевку он объявил на целый час раньше, решив, что лучше продолжить путь с утра. Мы с Рандилем и несколькими дефендерами заканчивали ужинать, сидя у большого костра, когда раздался визгливый голос. «Где мой шатер?» «Вы вообще собираетесь разбивать шатры?» Уперев руки в бока и гневно сверкая очами, Анарет с негодованием приводила взгляд с одного Дефендера на другого. Те как раз готовились к ночлегу, расстилая одеяло на выбранных местах. Воины как-то беспомощно переглянулись и принялись рыскать глазами в поисках поддержки. Связываться со склочной принцессой никто не желал. Я повернулась к сидевшему рядом Ильву. «Началось!» — пробормотал тот, закатив глаза, и с хрустом впился крепкими зубами в оранжевую морковку, которая у него в карманах не приводилась. «Я передернулась, кажется, с этим овощем у меня еще долго не будет дружбы». «Не любишь свежую морковь?» — удивленно приподнял брови Ильв. «Не-а!» — яростно мотнула головой я. «Хм!» Орандиль с недоумением уставился на ни в чем не повинный огрызок. Тем временем скандал набирал обороты. Растерянные дефендеры даже пожертвовали свое одеяло, сунув с пяток в руки рассерженный анарет. Та недоуменно на них уставилась, засопела, а затем, швырнув все в лицо ближайшему, завопила. — И это, по-вашему, достойная замена? Я же погибну от холода! Анделар! Где ты, Анделар? — Мне кажется... или твоей сестричке не хватает крепкой мужской руки? Осторожно, — поинтересовался Рандиль. Его вопрос не требовал ответа, но я все же не удержалась, сделав глоток ароматного травяного чая, добавила «Ага, по заднице и посильней». Ильва удивленно покосился на меня и неожиданно расхохотался. Придвинувшись поближе, Он заговорщически приблизил голову и указал глазами куда-то вправо. А вот и она, самая крепкая, которая только нашлась поблизости. Я с любопытством посмотрела, куда он указывал. Сзади, к ничего не подозревающей Анарет неумолимо приближался Иркан. На лицах несчастных дефендеров, которым с такими чудовищами, как моя сестра, видимо, не доводилось иметь дело, отразилось неприкрытое облегчение. бьорн одной ручищей, сгреб взвизгнувшую принцессу Миртонскую, второй вырвал сразу несколько одеял из рук Дефендера и направился к нам, даже не замечая усилий Анарет, пытающейся выбраться. «Ого!» — протянула я. «Угу!» — в тону мне согласился Арандель, расплываясь в предвкушающей улыбке. «Я... Да ты...» отстань пусти невнятно задыхалась сестрица пока ирканд заматывал ее в одеяло расположившись рядом с нами у самого огня трепыхание анарет в попытках высвободиться приносили ему не больше неудобств чем младенец матери теперь не замерзнешь пробасил он с умильной улыбкой голодного тролля ненавижу выдохнула сестрица будь ты прок Договорить да она не успела. Бьерн, не глядя на нас, ловко изъял у оранделей из пальцев очередную морковку и сунул ее в рот, пылающий праведным гневом анарет. э <связь> э <связь> издал он звук, который я распознала как удовлетворение, проделанной работой. Секунду я пялилась на замотанную по самые глаза сестру, которая теперь еще походила на спеленутого грудничка с морковкой во рту вместо пустышки, а затем почти зарыдала от душащего смеха. Всхлипы, спазмы в животе, слезы из глаз. Так ей не смеялась еще ни разу в жизни. Рядом, упав с бревна на спину, хохотал орандель. Прятали улыбки, занимающиеся своими делами дефендеры. онаред дождалась, пока нас немного отпустит, и что-то промычала. «Что?» — переспросила я, продолжая давиться от смеха. Помотала головой. «Не понимаю». Кое-как я доползла до сестры, держась за живот, и вынула морковь. «Я убью тебя, дрянь!» — прошипела Нарет, стоило языку освободиться. «Ничего нового!» — покачала головой я и сунула злосчастные овощи обратно. Она даже не успела сообразить закрыть рот. Смеяться перехотелось. Это унизительно по отношению к сестре, но, надеюсь, послужит ей уроком. «Я прогуляюсь», — тронула Ильва за плечо. что-то здесь душно». «Пойти с тобой? Или...» Он многозначительно приподнял брови, указав головой на ближайшие кустики. «Просто хочу пройтись перед сном. Здесь опасно?» «Нет, территория под контролем оборотней, и Анделар уже все проверил. Но ты можешь споткнуться в сумерках и сломать ногу. В зеленых глазах ильвы играли смешинки». «Поняла». помахав ему, направилась к берегу озера. Осторожнее, Ренни! Здесь быстро темнеет. Не уходи далеко!» — встревожился Ильв. На ходу заверила его, что скоро вернусь, и пообещала тщательно смотреть под ноги. С тех пор, как Анделар выразил желание поплавать, а Берта, которой вернули способность оборачиваться медведице ушла в лес, меня так и тянуло следом. За темным, конечно, не за Бертой. Немного размяться после длительной поездки верхом — и немного побыть одной оказалось даже приятно. Оказывается, я привыкла к одиночеству, и теперь мне его не хватало. Мне нравилось путешествовать, нравились люди, что меня окружают, и тем ценнее было провести несколько минут в покое. Воздух к вечеру стал свежее, и я порадовалась, что поверх любезно подаренной Иарой туники на мне еще и удобная курточка. В лесу, подступавшему к самому берегу, было тихо, Лишь изредка доносился короткий вскрик потревоженной птицы. Покойно, не ветерка. Над водой расстилался вечерний туман, а солнце почти село за горы, и лишь оранжевая полоска над темными вершинами предупреждала, что совсем скоро на темные земли опустится ночь. И я подошла ближе, к самому краю, желая спуститься к воде. Но с этой стороны берег был обрывистым, почти отвесным, совсем далеко от дотемной поверхности. Зато потом он постепенно спускался, а лес отодвигался, уступая место зарослям каких-то кустов, совершенно мне незнакомых, но с виду весьма удобных для того, в чем меня заподозрил Арандиль. Я ими воспользовалась, чтобы не ходить дважды. Справив малую нужду, снова вышла к берегу. Солнце уже окончательно скрылось за вершинами гор, но, вопреки опасениям, я прекрасно все видела — наверное, это звезды, — подумала, глядя на чистое, точно усыпанное драгоценными фаулзами темно-синее небо. Вздохнула поглубже сырую свежесть и вдруг увидела его. Анделар выходил из озера как раз в том месте, которое я приметила ранее. Это было довольно далеко, и я не планировала туда спускаться сейчас. Но теперь. твердо решила, что отправлюсь ему навстречу, радуясь неожиданной возможности немного побыть наедине. И вроде бы провели вместе целый день в седле, но стоило ему ненадолго уйти, и я сразу же соскучилась. Почувствовала жгучую потребность в нем, необходимость видеть, быть рядом. Прибавила шаг, насколько могла, старательно глядя под ноги, как и обещала Арандилю. И когда в следующий... раз оторвала взгляд от земли, чтобы скорректировать направление. И что уж, полюбоваться на обнаженный торс Анделара, увидела, как по озеру к нему плывет медведь. Аран Савье, не замечая хищника, пошелся в оставленной на берегу одежде. Он был лишь в одних мокрых бриджах и собирался переодеться. Представив, как человек беззащитен в подобные умиротворенные моменты, подошла ближе к обрыву и что из силы заорала, привлекая внимание. «Эй!» «Андулар, сзади! Обернись!» Слишком далеко. Он меня совершенно не слышал. Чтобы привлечь его внимание, замахала руками и запрыгала, продолжая кричать. Тем временем опасный хищник подкрался совсем близко. «Сейчас нападет. Мое сердце замерло от страха за любимого. Но как мой темный темный властелин может быть настолько беспечным? Андула...» Я осеклась на полуслове, когда медведь... внезапно превратился в совершенно обнаженную девушку в берту и вот тут тарансовье обернулся взял ее за плечи и что-то сказав наконец посмотрел в мою сторону ре прочла я вопрос по губам он что-то крикнул резко махнул рукой словно прогоняя меня прочь картинка перед глазами вдруг смазалась а в груди стало больно-больно от ужасного чувства. Вдруг тёмный, оттолкнув с дороги озирающуюся Берту, зачем-то побежал к озеру. И в этот же миг я почувствовала, как теряю опору под ногами в прямом смысле. Вместе с осыпавшимся пластом земли я полетела вниз, истошно визжа, а через мгновение с головой ушла под воду. Тело обожгло холодом, грудную клетку сдавило, из-за крика я даже не успела вдохнуть, Беспорядочно затрепахавшись, открыла глаза, и в них тут же попала соль. Но даже если бы озеро оказалось пресным, особого толку все равно не вышло бы. Под водой было совершенно темно, неясно, где верх, а где низ. И я окончательно запаниковала. Кто бы мог подумать, что вода, вода, мой главный в жизни союзник меня и убьет? Мгновения, что я пребывала в этом ужасном состоянии, показались вечностью. Когда я уже была готова открыть рот, впуская солёную воду в горящие огнём лёгкие, меня обхватили за талию и потащили. Оказавшись над поверхностью, жадно втянула воздух, но вместо этого хлебнула солёной воды и закашлялась. «Тише, тише!» «Всё хорошо, Райне. Успокаивал меня Анделар, мощными грибками приближаясь к берегу. «Я здесь, я с тобой!» Я дрожал от холода, Фырка и судорожно цепляясь за него, когда на лицо попадала вода, которая сегодня не желала быть моим союзником. На берегу нас встретила Берта, к счастью, уже одетая. Она подхватила меня под другую руку, помогая выбраться. «Не умеешь плавать?» Медведица недоуменно подняла брови. «Совсем?» «Совсем!» — огрызнулась я и вырвала руку. Оказалось, что ноги меня не держат, и я свалилась на четвереньки, дрожа точно лист на ветру от холода. Андэлар стянул с меня мокрую куртку и обнял. Только я хотела сказать, что ничего не выйдет, и остальное тоже нужно снять и выжить, как вдруг почувствовала тепло, стремительно разливающееся по телу. От моих штанов и туники повалил порог. К моему удивлению, Берта принялась стаскивать с меня сапоги. «Ты же вроде из Миртона». Подняла она глаза. «Насколько я помню, его столица Лалла расположена прямо на берегу моря. Почему ты не умеешь плавать?» Зло на нее посмотрело, но ничего не ответило. Объяснять, что морем я любовалась только с крыши замка да из окна покоев, и нигде глубже, чем каменная чаша в медвежьих купальнях до вчерашнего дня не купалась, совершенно не было желания. Я приезжалась к груди Анделара, уже сухая и согретая, старательно не думая об увиденном ранее. «Нам пора». Медведица протянула мне высушенную магией куртку. «Идем». Ронсовьев встал, выпуская меня из объятий, помог одеться. Потом принялся одеваться сам, как ни в чем не бывало. «Зачем ты так близко подошла к берегу, неженка?» — вдруг спросила Берта. «Это же опасно». Почудилось, что опасность грозит властителю темных земель, Хотела предупредить, да только не знала, что местные медведи не представляют опасности. Съехидничала я. Рансавье как раз поправлял перевязь с мечом и удивленно поднял голову. «Ты не узнала Берту?» При этих словах медведица снисходительно усмехнулась. «Для меня все медведи на одно лицо, и дикие, и ручные балаганные», — разозлилась я. «А ты сама-то что здесь делала? Вроде собиралась в лесу гулять». «Ревнуешь?» Берта состроила кислое лицо и подняла руку, демонстрируя браслет невесты. «Если хочешь знать, имею такое же право интересоваться властителем, как и ты, неженка». «Не имеешь», — жестко отрезал Анделар, привлекая меня к себе. «Берта, ты прекрасно знаешь, все это лишь формальность, дань традиции и все такое. Властители темных земель никогда не женятся на уборотнях». вообще не женится, если уж на то пошло. Перестань потронивать на Ирэней, ей не до твоих шуточек. Маг, не завершивший инициацию, нестабилен. Любые сильные эмоции могут привести к плачевным последствиям, а я не прощу того, кто причинит вред моей избраннице». Медведица сразу как-то поникла, склонила голову и виновато извинилась. «Простите, мой господин, я не подумала». «И ты, Ренни, прости меня. Я ничего плохого тебе не желаю. Мир?» Она протянула руку. С недоверием на нее посмотрела. Жест не был мне знаком, и я не понимала, как реагировать. Медведица расценила это по-своему. Я не хотела ничего такого, просто искупалась и подошла поблагодарить за то, что властитель потратил время и магию, чтобы изменить мой браслет. Для меня жизненно важно становиться медведем. Это моя вторая суть». и лишенная ее, я сильно страдаю, как если бы меня разрубили пополам, и каждая из половин продолжала жить и помнить. Пример получился красочным, я все поняла, но все же заметила. В Мертоне не принято благодарить мужчину голой. Не могу с тобой не согласиться, хотя такое тоже встречается, но ты пойми, у нас, у нет ничего зазорного в демонстрации собственного тела. Мы привыкли к подобному зрелищу с детства, и не видим в этом ничего такого. Но если тебе это доставляет неудобства и задевает чувства, впредь я постараюсь себя контролировать. Она снова протянула руку. «Пожми, если прощаешь», — тихонько подсказал Тёмный. Я так и сделала. Доверилась Анделару. А ещё чувствовала, что Берта говорит искренне, и не прочь была установить с ней добрые отношения. «Оставь нас». Попросил властитель темных земель, и медведица прибавила шагу, отрываясь от нас. Дорога шла наверх, и мы не торопились, но шли молча. Каждый думал о своем. Вдруг небо расчертила яркая вспышка. Звезда упала. Необычно для этого времени года. Отметил темный и прижал меня за плечи. Загадало желание? Я загадал. Он остановился, разворачивая меня к себе. Нашел мой взгляд. Сердце мгновенно зашлось от сладкого томления, когда он заключил мое лицо в ладони. Хочу тебе кое-что сказать, чтобы ты больше никогда не волновалась по поводу моего отношения к тебе. Со мной такого никогда не было, Ренни. Я ехал в Миртон с мыслью об бабузе но нашел там... Он на миг запнулся. Тебя нашел. Мне кажется, еще до того, как ты протянула мне приветственный ковш я уже всё решил. Даже если бы ты оказалась простой служанкой или всего лишь дальней родственницей, как ты мне представилась, я всё равно предпочёл бы тебя. Так подсказало мне сердце. Он наклонился и поцеловал меня нежно-нежно. Голова закружилась, ноги, как всегда, предали, положившись на надёжные руки Анделара. Я отвечала на поцелуй, и мне казалось, что нежность горчит, и от этого хотелось плакать. С большим трудом, Оторвавшись друг от друга, мы направились в лагерь. Выезжать планировали на рассвете, потому все уже спали, лишь Ильв и Иркан сидели возле костра, о чем-то тихонько разговаривая. Когда мы подошли, оказалось, что и Анаред там же, спит у огня по-прежнему спеленутая точно гусеница в коконе. Увидев столь неподобающее обращение к одной из невест, Андулар было возмутился, но Иркан неожиданно шикнул на него, приставив палец к мясистым губам. При этом у него было такое умильное выражение на рубленном точно из камня лице, что сердиться на него было невозможно. Заботливый папаша, не дать не взять. Я потянула темного за руку, окончательно убеждая не переживать за мою вредную сестрицу. Нам тоже пора было в постель. «Берта сказала, что ты упала в озеро», — шепотом спросил орандель, поднимаясь с бревна. ты забыла о данном мне обещании смотреть под ноги? Вроде того. Я горько усмехнулась. «Арандиль, головой за ней отвечаешь», — строго сказал Анделар. «Только я не понял, почему браслет не перенес Ренни, когда она стала тонуть?» — удивился Ильва. Он должен был сделать это еще в полете. «Ты же понимаешь, пожелай кто-то Ренни смерти, и достаточно будет подстроить опасную ситуацию. Намекнул темный. Андулар снял заклятие переноса, побоевшись, что кто-нибудь, кто захочет причинить мне вред, может просто создать такие обстоятельства, чтобы браслет меня телепортировал, а это гарантированно убьет меня, мага, застывшего на пике инициации. Кто-кто, а я ни на миг не сомневалась, что сестра так и поступит, выдайся такая возможность. Понял. Серьезно кивнул Ильв. усталость навалилась разом, веки потяжелели, а по телу разлилась сонная слабость. Укладываясь на лежанку, устроенную для меня неподалеку от костра, посмотрела на сестру, и от меня не укрылся блеск огня, отраженный в спрятанных под густыми ресницами зрачках. Она Ред не спала и все слышала».